Светик. У Светика все наладилось. Грех жаловаться, дай бог, каждому такую жизнь. В любовниках у нее ходил теперь один чиновник далеко не среднего масштаба. Приезжал два раза в неделю, больше и не надо, оставлял в спальне на тумбочке деньги. Его водитель привозил полные сумки продуктов. Светик ни в чем не нуждалась. Райская жизнь. Через полгода подарил ей машину, «Жигули-шестерку» бежевого цвета. Светик оказалась лихим и способным водителем. Рассекала по Москве, гаишники салютовали. Встретилась с Жанкой. Так интересно посмотреть. Пошли в «Националь», Светик угощала. Жанку узнала не сразу. Потертая какая-то, прибитая. Старая дубленка еще с тех времен, стоптанные сапоги, отросшие волосы, руки без маникюра. Жанка жадно ела и много пила. Торопливо рассказывала, что живет с одним форцовщиком молодым и красивым. Он, правда, жаден, как черт, и погулять, и выпить не дурак, но она все прощает, потому что любит до смерти. До смерти ухмыльнулась Светик, а это как? Жанка откинулась на стуле и с сожалением посмотрела на Светика. «Не понимаешь», — усмехнулась она. Тогда мне тебя искренне жаль. Вот как удивилась Светик и жестко добавила: себя пожалей, жирёжка как свинья и начучила похоже. Жанка, казалось, не обиделась, закурила и спокойно сказала: если кого и жалеть, то, по-моему, тебя. Светик встала, бросила на стол деньги и пошла к выходу. Жанка посмотрела на оставленные бывшей подругой деньги и заказала кофе. Светик села в машину, и завела двигатель. «Идиотка», — подумала она, — «еле меня учить, дура убогая, просто от зависти дохнет». Светик лихо выехала на проезжую часть и решила поехать на Таганку в Березку. Купить, например, новые сапоги или пальто. Все равно, лишь бы себя порадовать. А возможности на это у нее были. Она громко включила магнитофон, приоткрыла окно и закурила. «Все хорошо», — сказала она вслух. «Все просто прекрасно». Скоро весна, а потом лето и Сочи или пицунда море и солнце, и она почему-то разревелась.